Часть первая. За два месяца до этого. Катя. Я гипнотизирую взглядом телефон. Смотрю то на часы на стене, то на мёртвый молчащий смартфон с потухшим экраном. Я решила, что снова позвоню Руслану, если он не появится до десяти. А сейчас уже без пятнадцати десять. Он давно должен быть дома. Его рабочий день заканчивается в шесть. Вернее, должен заканчиваться. На самом деле, такое чудо случается крайне редко. Он владелец и директор компании по поставке спортивного оборудования. На нём лежит ответственность за всё. Ему приходится проводить на работе гораздо больше времени, чем рядовым сотрудникам. На сегодня он должен был прийти вовремя. Я жду его с семи. Ужин давно остыл. Ева спит в своей кроватке, а я схожу с ума от беспокойства и от ревности. Больше всего от ревности. Я звонила ему три раза. В первый раз он сообщил, что решил забежать на полчаса в тренажёрку. Я разозлилась, но смолчала. Мой муж — маньяк спортзала. Не зря же он выбрал такой бизнес. Но сегодня он обещал мне вернуться вовремя. Во второй раз он сказал, что встретил в зале своего партнёра Захара Ковалёва. И они обсуждают какую-то новую бизнес-идею. А во время моего третьего звонка... Руслан разговаривал со мной с еле скрываемым раздражением. Я, видите ли, отвлекаю его от важной беседы. «Сказал, скоро приду, значит, скоро приду», — прорычал он и бросил трубку. «Именно поэтому я не решаюсь звонить. Не хочу быть назойливой, пилищей женой. Не хочу затевать скандал. Мне очень важно, чтобы у нас дома была счастливая, гармоничная атмосфера». Я тяну руку к телефону. «Сейчас без двух десять и мое терпение уже лопнуло. Я нажимаю вызов и чувствую, как стискиваю зубы. К черту семейную гармонию. Я сейчас выскажу этому опоздану все, что о нем думаю. Важный разговор. Я представляю, что там за разговор. Я очень живо это представляю. Не могу справиться с разыгравшимся воображением. Так и вижу Руслана с какой-нибудь фитоняшкой из того самого спортзала. Не зря меня предупреждали. Я слышу знакомую мелодию звонка. Она звучит как-то глухо, но это точно телефон моего мужа. И звонит он прямо за дверью. Дверь распахивается, и причина моих волнений появляется на пороге. На лице довольная улыбка, как у сытого кота. Глаза блестят. Галстук торчит из кармана, а верхние пуговицы рубашки расстёгнуты. «Я дома», — заявляет он с таким видом, как будто ожидает, что я сейчас начну прыгать вокруг него, как радостный щенок. «Да, я правда очень соскучилась». Я люблю своего мужа. Кажется, даже слишком сильно. Он центр моей вселенной. И сейчас меня разрывают противоречивые желания броситься ему на шею или бросить в него что-нибудь тяжёлое. Например, эту вазу, которая стоит на комоде в прихожей. «Дуешься на меня?» — спрашивает он. «Не проблеска вины на лице?» Я молча киваю. В этот момент я представляю, как ваза разбивается на тысячи осколков, а голова Руслана покрывается кровавыми трещинами. «Нет, я этого не хочу». «Ну, не будь злючкой, тебе не идёт». Он целует меня в щёку и трётся об неё слегка отросшей щетиной. «Где ты был?» – спрашиваю я, с трудом сдерживая гнев. «Я же говорил тебе, пошёл в зал буквально на полчаса размяться и встретил там Ковалёва, а он говорит, есть одна тема, очень популярная сейчас в Европе, и у нас может пойти. Подводные тренажёры. Представь, велотренажёр в бассейне». Что за бред? Это не бред, это совсем другое качество нагрузки. Суставы нагружаются гораздо меньше, а мышцы больше, и домой такое мало кто купит. Так что если популяризовать, народ хлынет в эти бассейны, а я буду поставлять им тренажеры. Ах, вот почему он такой довольный, и вот почему у него горят глаза. Новая бизнес-идея — это как раз то, из-за чего он может забыть о времени и обо всём остальном. Мой муж — страстный трудоголик, он увлечён работой. Работай, а не какой-нибудь фитоняшкой. «Ужин есть?» – спрашивает Руслан. Я страшно проголодался. «Конечно», – говорю я. И тороплюсь на кухню разогревать запечённую курицу и рис с овощами. Да, еда у нас исключительно полезная. Почти всегда. Тем более странно, что я до сих пор не пришла в форму после родов. Но в зал своего мужа я не пойду. Не хватало ещё, чтобы каждая собака меня разглядывала и осуждала. Руслан появляется на кухне уже без пиджака. Рубашка ещё сильнее расстёгнута, а рукава закатаны. Я невольно любуюсь литыми мышцами его предплечий, его широкими плечами. А когда он поворачивается, чтобы взять стакан воды, мой взгляд скользит по упругой накачанной заднице. Мой муж красив, как бог. А я за годы брака превратилась в домашнюю курицу. Он ест, а я сажусь напротив и любуюсь им». Подкладываю ему лучшие куски, спрашиваю, не слишком горячо? В самый раз улыбается он. Очень вкусно, как всегда. Я встаю и иду в спальню расстилать постель. Вижу, что пиджак Руслана упал со спинки стула, поднимаю его. Вытаскиваю из кармана галстук, а вместе с ним выпадает какая-то кружевная тряпочка. Моё сердце мгновенно останавливается, и в него впиваются обжигающие колючие льдинки. «Это что, женское бельё?»